А вас приказал принести сварочный аппарат, и мне пытались приварить дополнительное плечо, но не успели. Как только они начали, на ангар напали и меня выручили. Вот и все, что было. Конечно, ребят тоже били, но пытать не успели. — А почему у тебя лицо в порядке? — спросил Афанасий Степанович. — Их врач показал на султана Константин. Видел мое тело. не били меня полчаса, а потом принесли сварочный аппарат. Он несколько театрально рванул на себе рубашку, показывая прибинтованную ключу. «Я все знаю», — отмахнулся султан. «Он говорит правду», — подтвердил хозяин дома, обращаясь к афанасию Степановичу. Получалось, что уже сам султан подтверждает алиби Цапова и других пленников, захваченных его конкурентами. «Что случилось с посланцем Шалбы?» — спросил Афанасий Степанович. «Нам сказали, что его убили». «Его задушил раскольник», — подтвердил Цапов, испытывающий своеобразное чувство благодарности к этому палачу. Если бы не он, меня наверняка приварили бы к какой-нибудь трубе. Или просто убили. Он спас мне жизнь и лично задушил посланца. Султан посмотрел на сидевшего рядом с ним Афанасия Степановича. По-моему, все ясно. Нам нужно скорее выслать людей для получения груза. Да, конечно. Вот как быть с Абдул-Рагимом? Он ведь сумел спастись. Что, если его люди нападут на ваш караван, тогда он будет двигаться по маршруту? Не волнуйся, — улыбнулся султан. Мы дадим такую охрану, что они не посмеют появиться рядом с нашим караваном. Главное, чтобы груз дошел до места назначения. Моршеки. Разрешил Афанасий Степанович, взглянув на Цапова. И когда тот выходил, он позвал его. Цапов обернулся. Спасибо. Чувство благодарности не входило в число основных достоинств Афанасия степанович и удивленный Цапов отнес этот жест к тому театральному, Действу, которое они разыгрывали для местного главаря наркомафии. Он что-то пробормотал в ответ и закрыл за собой дверь. Вечером Афанасий Степанович предложил Цапову поехать куда-нибудь в ресторан. По дороге он часто шутил, что-то рассказывал, принципиально не касаясь. Никаких вопросов дальнейшей командировки помощника, глазами показывая на возителя автомобиля, который им предоставил султан. Они приехали в какой-то небольшой китайский ресторан, где их провели в полутемный зал. Для них был приготовлен кабинет с уже накрытым Столом, но Афанасий Степанович неожиданно поменял все решил устроиться прямо в зале с задними столиков, только что покинутых посетителями. Саттл понял, что тот нарочно выбрал именно этот столик, чтобы исключить возможность подслушивания. Когда они сидели и предупредительно официант принял заказ, Исчезая в темноте ресторанного зала, Афанасий Степанович наклонился к нему и сказал. «А теперь правду». «Все было так, как я сказал», — признался Цапов. «За исключением того, что ребята сидели спокойно в автобусе, пока я пытался убежать. Они не могли бы ничего сделать». «Но они пытались». Насколько я знаю, нет. Хотя, когда сажали в автобус, Кирилл пробовал сбежать, но его догнали и, избив, затащили обратно в машину.